Глава седьмая. Нашла кнута около пограничного камня. Судя по доносящимся словам, учитель совершенствовал защитное заклинание. Элла помедлила немного, раздумывая, можно ли его отвлечь, но потом решилась. В конце концов, он не дал спокойно потренироваться у Авара, пусть теперь мучится. Кнут «Я хочу видеть заклинание сути вещей», — как можно тверже произнесла она. Колдун не проявлял великого рвения в ее обучении, но если Элла интересовалась, всегда удовлетворял ее любопытство. «Демоновая кровь!» — в полголоса проворчал учитель, отвлекаясь от камня. «В шкафу с книгами есть непонятного цвета том, кожаный с золотым тиснением». называется Тайные знания путешественника Тортума. Принеси его, и я покажу нужное. Иди. Сниму на время защиту кабинета. Элла энергично закивала. Похоже, учитель очень занят. Никогда прежде он не позволял надолго зайти в свой кабинет, а уж остаться там одной даже мечтать не приходилось. Я сейчас торопливо оборнила она и отправилась в дом. В кабинете господствовал идеальный порядок. Пахло можжевельником, или, казалось, всё вокруг им провоняло. Из приоткрытого окна тянуло морским воздухом, но это не приносило прохлады. Тут было так же душно, как и в остальной части логова чародея. Посреди комнаты Воцарился огромный стол. Поверхность его блестела пустотой, даже пылинки и те избегали приземляться сюда. Вдоль стены справа от стола тянулся деревянный стеллаж с банками, кувшинами, коробками и прочими предметами, вместилищами ингредиентов для зелий, усиливающих заклинания и заговоры. Слева стояли два шкафа, со стеклянными дверцами. В одном располагались книги самые разные по виду, но сходные по содержанию. Колдун говорил, в них заключена вся правда об искусстве. Во втором шкафу красовалась коллекция керамических фигурок животных, предмет гордости и слабости кнута. Элла руку готова была дать на отсечение. Вокруг этого шкафа Колдун сплёл самое хитрое защитное заклятие. Уж больно он любил статуэтки. Девушка подошла ближе, чтобы лучше разглядеть коллекцию. Кого тут только не было: медведи, зайцы, лисы и другие обитатели леса, верблюды, тушканчики, змеи и ящерицы, пёток драконов самого разного размера и окраса и даже Несколько рыбин. Все они занимали отведённые им места, не предпринимая никаких попыток к бегству, несмотря на то, что выглядели как живые. Элла хмыкнула и заглянула в соседний шкаф в поисках нужного тома. Пробежала глазами по фолиантам, но корешка подходящей расцветки не обнаружила. Посмотрела ещё раз с тем же результатом. Вздохнула и покачала головой. Придется возвращаться к колдуну ни с чем. У самой двери на глаза попался кожаный том, очень похожий на нужный. Притаился на стеллаже между склянкой с зельем для удачи в постели и коробкой с превращающим камнем. Элла приблизилась и взяла книгу в руки. Кожа обложки подошла. оказалось тёплой и мягкой попыталась открыть но переплётная крышка не поддалась а в пальцы будто впилась тысяча игл от неожиданности элла чуть не выпустила находку из рук стало очевидно это не то что нужно но любопытство уже успело захватить крепость благоразумия девушка подошла к столу и положив на него том Занялась подробным изучением находки. Книга как книга, одно ясно как день. Колдун наложил на нее сильное защитное заклинание. А Кнут ничего не делает просто так. Элла стала гадать, что такого может таить в себе содержание этих страниц. А несколько минут спустя все-таки решилась. Колдун, конечно, будет в ярости, но она получит ответы на мучившие её вопросы. Элла закрыла глаза и положила ладонь на кожаную поверхность. Перед внутренним взором затанцевали разноцветные огни в леком и неведомой музыкой. Отбросив все сомнения, девушка начала читать подходящие ситуации заклинание. Вчера она отыскала его в одном из учебников, и танец ускорился. Порядок нарушился, а музыка превратилась в какофонию. Мысленно Элла натянула нить и стала нанизывать на неё огни, будто бусины. Чем длиннее становились бусы, тем труднее было совладать с огнями. Они норовили ускользнуть и исчезнуть. но упорство дочери демона было не занимать. И ещё до того, как закончилось заклинание, все огни выстроились в линию вдоль невидимой нити. Девушка тяжело плюхнулась в кресло. Колдун рассказывал что-то о балансе сил, об отпущенной каждому мере, и казалось, всё лишь байки старого ворчуна, но то, как чувствовала себя сейчас, заставляла жалеть о не внимании к этим историям и навязчиво намекала, что её чаша практически пуста. Элла не думала, что снимать охранное заклинание так тяжело. Ей казалось, там забот на пару слов. Видимо, колдун очень не хотел, чтобы кто-то посторонний узнал, что внутри. Вздохнула. Не было сил даже открыть книгу. Но как бросить задуманное на полпути? Сделала глубокий вдох и потянулась к находке. На этот раз обложка подалась легко. Между страницами форзаца лежал портрет молодой женщины, выполненный на тонком холсте. Края пап оттрепались, но рисунок не пострадал. Красивая, хоть и выглядевшая немного болезненной женщина, С полотна улыбалась по-детски нежно, а в уголках её глаз навсегда застыло счастливое выражение. На титульном листе Элла заметила надпись, отложила рисунок в сторону и прочла. Глядя на то, как увидала моя младшая дочь, и как билась в истериках старшая, я должен был бы убить тебя. Но предоставлю времени. Рой палача. Всей силой данной мне богами, проклинаю тебя и твоих потомков до двенадцатого колена. Проклинаю одиночеством, бедами и мучительной медленной смертью. Живите в страданиях, умрите как звери и не знайте покоя даже в мире мёртвых. Я хочу, чтобы каждый раз Открывая эту книгу, ты вспоминал, что проклят своим наставником, и тебе не будет спасения. Элла в испуге захлопнула находку, золотым тиснением сверкнуло название: Незапоминаемые рецепты на каждый день. Выучить невозможно, обойтись без них нельзя. Сильным порывом ветра распахнуло окно, и ворвавшийся в комнату воздух подхватил портрет на плечи. Элла решительно накрыла холст ладонью, взяла в руки книгу и с ужасом поняла, что снова не может её открыть. В голову пришло странное заклинание, незнакомое, но как показалось Элли, подходящее этой книге. За последние дни она успела привыкнуть к подобному. Время от времени в голове всплывали нужные слова, видимо, сказывалось демоническое происхождение. Не раздумывая долго, она зашептала то, что подсказывали мысли. Сил почти не было, но казалось, их много и не надо. Элла задрала голову, выдавливая последние звуки, когда что-то на столе затрещало. И пространство ударило её по макушке будто обухом. Фыркнула и поматала головой. С телом творилось что-то неладное. Зачесались и перестали слушаться руки. Болью скрутило спину. Всё вокруг стало ярче. Запах можжевельника усилился. Посмотрев на ладони, чуть не задохнулась. Они покрылись короткой рыжей шерстью. Ногти удлинились и напоминали медвежьи. Кожа потемнела. «А шпарь на иконе!» — пронеслось у Эллы в голове. Только этого и не хватало. Как же хотелось посмотреться в зеркало. Вздохнула и мысленно попыталась призвать себя к порядку. Опять заколола руки, шерсть поредела. Правда, когти так и остались медвежьями. Захотелось разряветься. Во имя всех богов, что это такое? На пороге появился Кнут. На его лице отразилось целая гамма эмоций. Сначала Элли показалось, что он жутко зол, а потом губы его изогнулись в ехидной усмешке. Но строго протянул он и сложил руки на груди. Что за слова ты произнесла над книгой Тельаркирина? Он подошёл к столу, ловко сгрёб и портрет, и томы, и щёлкнув пальцами, заставил их исчезнуть. Прошёл Эллу взглядом. Слушаю тебя внимательно. Элла поморщилась и выдала первое, что пришло на ум. Кажется, это было заклинание поиска сути вещей. Кнут хохотнул и покачал головой. Глупая девчонка. На теринову книгу нельзя воздействовать заклинанием. Она работает по-другому. Твои слова она вернула тебе же. Элла нахмурилась и потёрла лицо звериными лапами. Похоже, заклинание не видит чётко её суть. Вот и выдаёт, не пойми что. Зачесались ноги. Поёрзала. Руку над сечением готова была дать, что теперь шерсть проступила и на бёдрах. Прямо зверь, а не девушка, вздохнула. Придумать бы, как избавиться от последствий поспешности. Ты поможешь мне? Элла посмотрела на колдуна. Убрать изменения. Замести следы твоего безрассудства, ухмыльнулся старик. Не стану. Заклинание поиска сути вещей это демоническая магия. С смертным чародеем бороться с ней очень сложно. Вся чаша уйдёт. А до твоего отца ещё добраться надо. Силы нужны. Элла снова посмотрела на свои руки. Тело менялось на глазах. Шерсти стало больше, когти подросли, и что самое жуткое, начало почесываться лицо. Сердце застучало бешеным дятлом, а по спине пробежал мерзкий зудящий холодок. Как она покажется в таком виде остальным? Отец скорее всего сможет помочь. Но Колдун прав. Да теона надо ещё добраться. Останови это кнут, взмолилась Элла. Пожалуйста, я не останусь в долгу. Колдун рассмеялся. Его узкая борода по козлиному затряслась так от смеху. Даже спрашивать не буду, что ты можешь предложить мне, хотя? Он потёр подбородка рукой. Есть одно дельце. Но учти. Не смогу убрать заклинание совсем. Это в состоянии сделать только демон. И не просто демон, а тот, кто сильнее наложившего заклинание. Так что всякий раз, когда ты будешь волноваться или испытывать другие сильные чувства, внешность твоя будет меняться. Что скажешь? Не очень обнадёживает, нахмурилась Элла и поняла, что даже брови двигаются с трудом. Колдун погладил невидимого великана, прошептал несколько слов, и перед Эллой возникло зеркало, большое, тяжёлое, в красивой позолоченной раме. Убери сейчас же Ученица с ужасом отпрянула от своего отражения. Она, конечно, напоминала обезобразенного человека больше, чем ошпаренного зверя, но это утешало мало. Везде росла шерсть. Глаз было не разглядеть толком. Приступившие клыки уродствовали рот. Страшно даже подумать, что это существо и есть её суть. Калдун переступил с ноги на ногу, прошептал ещё несколько слов и извлёк из ниоткуда свёрнутый в трубочку лист бумаги и протянул его ученице. Раскрыв его в руках, отмечая про себя, что новые пальцы подчиняются хуже прежних, Элла прочитала: "Я, Элла Вилата, дочь Теона и Адлары, клянусь сопровождать колдуна Кнута в его походе к обители нитей и трижды предоставить ему мою свежую кровь примерно полбакала за каждый раз по первому требованию в обмен на уменьшение воздействия заклинания сути вещей усмехнулась она уже успела забыть о своём двойном имени смирила взглядом колдуна Кровь ударила в лицо от посетившей догадки. Захотелось избить этого мерзкого старикана. Глаза Эллы сузились, и верхняя губа обнажила клыки. Ты знал, кнут. Ты знал, что всё так будет. Руки девушки сложились в кулаки. Чтоб тебя. Она начала было своё проклятие, но вовремя вспомнила колдуны без того проклят. Старик хитро улыбнулся, покачал головой. Ничего я не знал, но то, что демонические силы ещё подложат тебе свинью, и так было очевидно. А книга Теля Аркерина, вещь в своём ровное, попадается на глаза лишь тогда, когда хочет сама. Ты подписываешь, ухмыльнулся он. Можешь дождаться помощи отца или бороться сама? Думаю, лет за 10 ты справишься. Элла закрыла глаза, потёрла лоб пальцами. Когти утонули в короткой шерсти. А отец? Мы должны были его навестить. Заглянем по пути. Буднично поведал Колдун. Элла ещё раз посмотрела в зеркало. вздохнула. «Хорошо, будь по-твоему». Зеркало исчезло. Лист с договором раздвоился, и девушка молча протянула один из экземпляров кнуту. Он кивнул и, свернув бумагу в трубочку, засунул ее в рукав. Элла спрятала свой в торбу на поясе. Колдун ущипнул пространство и, пропел несколько слов, и по телу ученицы снова пробежала дрожь. Посмотрела на свои руки. Хвала богам, шерсти и когти исчезли. Вздохнула с облегчением. Кнут наверняка задумал какую-то пакость, но сейчас главное добраться до Теона, поговорить с ним, а там будет видно, что и как. Может, отец подскажет Где искать сокровища матери? Вряд ли она сможет дойти до обители нитей в одиночку. Так или иначе, с колдуном придется договариваться. «Пошевеливайся! Обед ждать не будет!» — проворчал старик, и ученица послушно вылезла из-за стола и пошла вслед за ним на кухню. «Скажи, Кнут!» — вкратчиво поинтересовалась Элла, когда они вместе с Аваром и Гертом усаживались за обед. Пахло креветками и сельдереем. Очередная восхитительная похлёбка отвлекала от важных вопросов, но дочь Теона не собиралась сдаваться. Что ты знаешь об Адларе? Той, что поссорилась с богами. Вопреки обещаниям Теона, учитель ничего не рассказывала матери Эллы, и девушка решила зайти с другой стороны. Не хочет наставник говорить о женщине настоящей? Пусть так. Они поболтают о легендах. Кроме того, что боги создали её, чтобы сохранить частички своих душ, но по какой-то неясной причине забыли наделить божественной сущностью, ничего, ответил Колдун, в задумчивости разглядывая приготовленный Вилли из суп из креветок. А что за лес ей принадлежал? Не унималась Элла. Что в нем было такого, чтобы ссориться с новыми богами? Про лес никто не знает наверняка. Кнут запустил ложку в тарелку и перемешал содержимое. Но старым богам, чтобы не терять силу, требовалось постоянно создавать что-то живое. Подозреваю, и лес Адлары был полон зверья и прочих обитателей. Латасар бы просто так не сунулся. Божественная сущность не даёт умереть, но усыпить его Адлара скорее всего могла. Другое дело. Почему не стало? Элла нахмурилась. Боги не умирали, но Адлара была вечной, то есть она должна была жить, пока кто-то или что-то не убьёт её. Чем она помешала Латасару? Явно же пыталась договориться. «У отца припрятана другая версия старых легенд», — вмешался в разговор Авар. Дошли куски, но из них понятно, что лес — только предлог. На деле Латасар с помощью Адлары хотел получить силы старых богов. «Как?» — в один голос сказал. Поинтересовались Кнут и Элла, а этого куска нет. Развел руками рыжий собрат и уткнулся в тарелку. Знать бы, где искать, я бы занялся. Там много интересного про всех, не только про Латасара. Говорят, в библиотеке Теляр Кирина была подобная книжица, но Чешуя теперь разберет, где она. «Это точно». Вздохнул Колдун. Что с ней сталось, с Адларой? Латасар убил её. Элла попыталась вернуть беседу в нужное русло. История давняя, ухмыльнулся Кнут. Надо поговорить с вечными, может, чего расскажут. Если, конечно, решат снизойти до смертных. То, что её преследовали, мы знаем, а чем закончилось нет. Элла поёжилась. Как странно осознавать, что существа, живущие с начала времён, есть на самом деле. Зачерпнула ложкой похлёбку и отправила её в рот. Закрыла глаза. Вилия несомненно ведьма, но готовит так, что хочется продать ей душу. Трапезничали молча. Каждый думал о своём. Уже дошли до ягодного киселя, когда всё вокруг заходило ходуном. Еле слышно звякнула посуда, стол затрясся мелкой дрожью, а подвешенное к потолку украшение, разноцветный стеклянный шар с медными прожилками между стёкол, закачалось из стороны в сторону. Заскрипел дверной косяк. Сотрапезники замерли, пытаясь сообразить, Какой силой оказалось землетрясение на этот раз? Толчок все никак не унимался, и Эллу захватила легкая паника. В замке отчима дрожь земли ощущалась по-другому, слабее и предсказуемее. Один кнут просиял, будто начищенная сковородка. А кинул присутствующих насмешливым взглядом и широко улыбнулся. А вот и знак. Авар, Гердт, завтра на рассвете выступаем. Нечего прохлаждаться. Сразу после обеда начинаете сборы. А ты? Он посмотрел на ученицу. После еды идёшь со мной? Элла кивнула и поспешила раздеваться с киселем. Они с Кульдуном поднялись по лестнице и вошли в кабинет. Кнут вручил ученице небольшой томик с вытертой до дыр кожаной обложкой и странно пахнущий посох из совершенно черного дерева. — Откуда у тебя эта вещица, Кнут? — спросила Элла, с трепетом поглаживая отполированную поверхность. Колдун подмигнул. Землетрясение явно привело его в хорошее расположение духа. Отличный помощник, поверь. Немного строптивый, но если сумеешь с ним сладить, горы свернёшь. Сделал его из ветки дерева, растущего в мире мёртвых. Тут колдун ухмыльнулся. Спускался туда попросить у кое-кого прощения. Напрасно. Почившие немилосерднее живых. Зато нашёл чёрный вяз. Он связан с душами мёртвых и обладает огромной силой. Элла посмотрела колдуну в глаза. Уж не ради ли той женщины на портрете он спускался туда, где в здравом уме никто не выйдет? Но вслух поинтересовалась: "А книга? Постарайся просмотреть её до завтра и обязательно возьми с собой Пока мы тут, её заклинание без надобности, но в путешествии оно пригодится. Элла кивнула. Новый подземный толчок потревожил дом. В кабинете снова заходил ходуном стол. Послышалось звяканье склянок на стеллаже. Природа давала колдуну ещё один знак.